Глава 12. Сознание вернулось в потоке белого света. Лишь это и убедило меня в том, что я все еще жива. Священные тексты описывали загробную жизнь госпожи как место спокойного полумрака, вечно освещаемое звездами. Воздух, здесь, где бы я ни находилась, пах терпкими целебными травами. Меня окружали бормочущие голоса, которые отдавались слабым эхом, словно разносясь по коридору. Вдалеке туда-сюда бодро стучали чьи-то шаги. Попытавшись пошевелиться, я обнаружила, что меня окружает постельное белье. В теле чувствовались слабость и странная лёгкость, словно высохшая оболочка насекомого. «На этот раз ты проснулась, монашка?» «А, так и есть». Я втянула воздух, сердцебиение участилось. Нет, не пытайся снова вставать, ты уже делала так раньше. Они могут прибегнуть к привязыванию вместо того, чтобы просто опоить тебя. Как выяснилось, с тобой кошмарно иметь дело, даже когда ты в беспамятстве и сгораешь от лихорадки. Я узнала вкус сиропа, что ощущала во рту. Это был тот же самый настой, который мне давали в Наемсе. Кое-как открыла глаза — Но тут же снова зажмурилась, обнаружив, что окружающее меня пространство болезненно яркое. Я раздвинула сухие потрескавшиеся губы. Не пытайся разговаривать. Уверен, я могу догадаться, что у тебя за вопросы. Давай посмотрим. Нет, они не выяснили, кто ты. Нет, я не пытался овладеть тобой. Как незаманчива была эта перспектива, я не смог бы ничего сделать с твоим бесполезным телом, кроме как спотыкаться им обо все вокруг и биться о стены в бреду. Что-нибудь еще Из моего горла вырвался царапающий выпросительный звук. «Да, ты была очень больна. Ты все еще болеешь, но самое худшее позади. Тебе помогает еще один человек», — добавил он, и в его тон вкралась необъяснимая тьма. «Похоже, она тебя знает». Он утверждает, что является твоей подругой». Это настораживало. Даже если не считать отсутствие знакомых в Бонсанте, я не могла представить себе никого, кто мог бы назвать меня подругой даже под грузой пыток. Напрягая слух, я уловила, что неподалеку тихими голосами разговаривают два человека. Они, казалось, не заметили мы его пробуждения. Один из голосов был слишком тих, чтобы его разобрать. «Спасибо, что так внимательно присматриваешь за ней», — ответил другой. «Ты так помогаешь нам в последние дни». «Это целительница, что использовала на тебе реликвию лихорадочного», — пояснил восставший. Неудивительно, что он казался напряженным. Все это время восставший был беспомощно заперт в моем ослабленном теле, ожидая, что целительница почувствует его и предупредит матушку Долорес». «Дай нам знать, если что-то изменится», — продолжила целительница. «Если все будет в порядке, то несколько дней строгого постельного режима должны привести твою подругу в порядок». «Строгий постельный режим. Несколько дней. У меня не было этого времени. Я дождалась шороха ткани, с которым удалилась целительница, а затем снова попыталась открыть глаза. Взору предстал побеленный потолок. Я лежала на тюфяке, укрытая покрывалом, натянутым до подбородка. Тюфяк располагался на полу в конце коридора под маленьким окном с распахнутыми ставнями. На матрасах рядом лежали другие пациенты. Те, кто был ближе всего ко мне, похоже, спали глубоким сном. Единственным бодрствующим человеком в комнате помимо меня оказалась девушка у изножья моего ложа. Она стояла, отвернувшись, но ее пухлая фигура и каштановые волосы были безошибочно узнаваемы. Я спала в кровати напротив нее в течение семи лет. «Маргарита?» — спросила я в недоумении. Голос был ужасно хриплым. Девушка вздрогнула и обернулась. Ее голубые глаза ярко блестели над раскрасневшимися щеками. Она судорожно нащупала что-то под горловиной своей туники и сунула это между нами. Защитный амулет, подобный тем, что продавали торговцы на улице. Мы уставились друг на друга. Когда я в последний раз видела Маргариту, та лежала в часовне полумертвая от скверны. Теперь она была одета не в мантию послушницы, а в драную заплатанную тунику, подобной беженке. Скверно на ее руках и лице превратилась в тусклые пятна зеленого и желтого цвета, напоминающие недельные синяки. «Что ты здесь делаешь?» — глухо спросила я. «А что ты здесь делаешь?» — яростно прошептала она в ответ. Ее рука дрожала. «Сегодня утром один солдат обнаружил тебя без чувств во дворе. Он сказал, что тебя зовут Анна Монтрпресторская. Теперь мне приходится притворяться, что я тоже из Мунтерпрестра. Ты хоть представляешь, сколько историй мне пришлось сочинить о козах?» Ее голос трепетал. «А я ничегошеньки не знаю о козах». «Так ты знаешь этого человечешку? Неприязненно спросил оставший. Мои мысли шевелились медленно, утяжеленные, затуманенные сиропом. А зачем? Она оглядела коридор, всматриваясь в спящих пациентов, и сестер, расхаживающих взад и вперед по смежному коридору. Мне пришлось, прошептала она, чтобы сестры не увидели твоих рук. Ужас пронзил меня до самых кишок, я вытащила руки из-под одеяла. Перчатки исчезли, их заменили нелепо выглядящие бинты, опоясывающие мои руки, словно варежки. «Я сказала им, что знаю тебя. Они все еще думают, что ты какая-то незрячая девчонка из Монтрпрестра. Я сказала, что твои руки подверглись скверне, измотала их, пока никто не видел. Если бы ты не привязала эти перчатки, сестры сняли бы их, прежде чем я успела бы что-то сказать». Сердце колотилось подобно молоту. Постепенно до меня дошло, что моя нехарактерная паника принадлежит не мне одной, она исходила от восставшего. «Она взяла мой реликварий», — сказал он, пока Маргарита продолжала что-то лепетать. Я откинула одеяло и завозилась со своей одеждой, неуклюже приподнимая горловину сорочки. Это все, что на мне оказалось надето. Тунику и плащ у меня забрали, как и реликварий. Я уставилась на неприкрытое пятно на своей груди, а затем снова подняла глаза на Маргариту. Она замолчала, наблюдая за мной. Должно быть, что-то увидела в моих глазах, потому как быстро предупредила низким голосом, дрожащим от страха. «Если ты нападёшь на меня, я закричу!» Я не была уверена, что хуже — потеря реликвии святой Евгении или необходимость объясняться с Маргаритой. «Ты можешь опустить амулет», смирившись, промолвила я. «Я неодержима». Она медленно покачала головой. «Все видели тебя после битвы в часовне. Сестры оттащили тебя прочь кричащую. Ты укусила сестру Люсинду». «Ах, сладкие воспоминания», прошипел восставший. «Я совсем не помнила этого. Тогда почему ты -то не сообщила обо мне матушке Долорес?» Она прикусила губу Затем снова бросила взгляд в коридор, но не раньше, чем я заметила промелькнувшую на ее лице неуверенность. «Я... Все говорят о тебе. О битве. Все те люди, которых ты спасла. И меня ты тоже спасла. В часовне. Но я еще не приняла решение», поспешно добавила Маргарита. «Даже если ты неодержима, то все равно опасно. По крайней мере, в этом она была права. Вернее, реликварий. «Нет». «Отвести в этот момент взгляд было с ее стороны большой ошибкой. Я вскочила с матраса и зажала ей рот перевязанной рукой, прежде чем она успела закричать. Подцепила другой кожный ремешок, висевший у нее на шее, и потянула до тех пор, пока он не лопнул. «Осторожно!» — с тревогой произнес восставший, но кроме амулета, отскочившего на камне с мягким звоном, больше ничего не выпало. Реликвария на Маргарите не было». Она дрожала в моей хватке, делая короткие и быстрые вдохи, словно испуганный кролик. Я дождалась, когда она посмотрит мне в глаза, а затем убрала руку, чтобы та смогла говорить. «У меня его нет!» — сквозь страх в ее голосе сквозила решимость. «Я его спрятала! Там, где никто не найдет. Мне не стоило вставать. Лазарет вокруг тошнотворно накренился. Я отступила назад и добралась до тюфика как раз в тот момент, когда ноги отказали, и я обмякла на нем жалкой кучкой. Оставалось смиренно признать, что даже если бы я и нашла реликвари, припрятанные где-то еще на Маргарите, у меня не хватило бы сил отобрать его. Она странно смотрела на меня. Спустя мгновение я поняла, что Маргарита никогда раньше не видела меня в подобном состоянии. Когда мне было плохо в монастыре, я всегда уходила и пряталась в конюшне до тех пор, пока болезнь не отступала. Вероятно, это создавало впечатление, что я никогда не болела. Скорее всего, она даже не представляла, что такое возможно. Маргарита замешкалась, а затем произнесла, Знаешь, ты была очень больна. Если бы тот солдат не нашел тебя, ты могла умереть». Я не хотела разговаривать об этом. «Что ты делаешь в Бонсанте?» Мой разум заполонили ужасные предположения, новые одержимые, нападающие на Наймс, горящая часовня, убегающие сестры. Она нахмурилась, сбежала. «Очевидно же!» Я уставилась на нее, потеряв дар речи. Она слегка покраснела. «Я же сказала тебе, что лучше умру, чем останусь в Наймсе!» «Не думала, что ты это серьезно!» Ее лицо ожесточилось. «Верно. Никто никогда не думает, что я серьезна. Все уверены, что я просто глупая и несмышленая девчонка без единой полезной мысли в голове. Что ж, знай, я планировала побег несколько недель. Никто из монахинь не заметил. И ты не замечала, хотя жила со мной. Они, наверное, даже не поняли, что меня нет». «Конечно, поняли. Ты не думаешь так на самом деле. Но, видя выражение ее лица, я не была бы в этом уверена». Мне стало интересно, сказала ли она об этом Франсин. Казалось, она рассказывает Франсин все, Никогда бы не подумала, что Маргарита способна хранить секреты. Ты могла стать одержимой. Тоже мне новость. В любом случае, я позаботилась об этом. Разумеется. Она обхватила себя руками и посмотрела в сторону, потирая предплечья, словно смывая мои прикосновения. Маргарита все еще следила за коридором. Здешние сестры не знали, что она послушница. Ты боишься, что я могу кому-то рассказать о твоем побеге? Поняла я? Она повернулась ко мне. Яростный взгляд ее голубых глаз напомнил о том дне, когда я вернулась в нашу комнату и обнаружила разбросанные по полу письма ее тети. Они не могут отправить меня обратно в Наймс», — заявила она, и у нее навернулись гневные слезы. Не могут. Я не была уверена, что смогу выдержать, наблюдая за тем, как плачет Маргарита. Я не думала выдавать тебя. Успокоенной она не выглядела, поэтому я добавила, понадеявшись, что это окажется более убедительным, я не смогу сделать этого, не объяснив, откуда знаю тебя, и тогда меня тоже поймают. Это, кажется, до нее дошло. Я увидела, как она нахмурилась и вытерла глаза рукавом, Если Маргарита так боялась, что ее отправят домой, то зачем рисковала своим прикрытием, чтобы помочь мне, когда могла просто наблюдать, как меня забирает круг? Я не понимала. «Она утверждает, что является твоей подругой». В груди что-то перевернулось. Я задумалась, не привела ли лихорадка к повреждению внутренних органов. «То же самое можно сказать и о тебе», — продолжила я. Все, что нам нужно делать, — это хранить секреты друг друга». Восставший слушал наш обмен мнениями с чем-то близким к ужасу. «О, даже не представляю, что в этом прекрасном плане может пойти не так». «Но мне нельзя оставаться в лазарете», — закончила я, игнорируя его. Маргарита отшатнулась. «Тебе придётся. Разве ты не слышала, что я сказала? Ты едва не умерла?» Она снова внимательно смотрела на меня. «Мне уже лучше». «Нет, не лучше», — в один голос сказали Маргарита и восставший. Дух скривился. «Ты даже встать не можешь», — продолжила девушка. «В любом случае, целители дают клятву не рассказывать о своих пациентах. Если кто-либо из них увидит твои руки, они не позволят слухам об этом распространиться за пределы лазарета». Вот о чем мне следовало беспокоиться. На самом деле я лишь думала о том, что смогу сойти с ума в окружении такого количества людей, особенно если кто-нибудь из них попытается заговорить со мной. «Откуда ты знаешь?» — спросила я, скрывая тревогу. Она застыла в гневном изумлении, словно я дала ей пощечину. «Ты никогда не замечала, где я проводила все свое свободное время в монастыре, не так ли?» «С тех пор, как Матильда заболела потницей». Когда я не ответила, Маргарита с горечью посмотрела на меня. «Мне нужно идти. Ты не самый важный человек во всем мире. У меня есть и другие пациенты, за которыми нужно присматривать». Она вернулась спустя мгновение, с порозовевшими щеками подхватила упавший амулет и снова поспешила прочь. Восставший задумчиво наблюдал, как она уходит. «Что ж, похоже, у нас нет выбора». «Нам придется под пытками выведать местонахождение моего реликвария, а затем убить ее. «Я откинулась назад, обессиленная. Мы не будем убивать Маргариту». «Только подумай, как приятно будет избавиться от ее тела». «Восставший!» «Я знаю толк в пытках тисками», — произнёс он. «Один из моих предыдущих сосудов, не самый любимый, кстати, обожал использовать их в качестве инструмента самоистязания». Я натянула на голову одеяло, словно таким образом можно было отгородиться от голоса восставшего. По крайней мере, это не позволит никому заметить, что я разговариваю сама с собой. «Нам нужно вернуть мой реликварий», — сердито шипел он. Она может передать его монашкам в любой момент. «Сомневаюсь, что Маргарита это сделает», — ответила я, представив, как пройдет подобный разговор. Она могла умереть, пытаясь попасть сюда, и уже рассказала бы все монахиням, если бы не посчитала, что у нее нет другого выбора. Приведение предыдущих примеров плохих выборов в ее жалкой жизни не успокаивает меня монашка. Я не была в этом так уверена. Маргарита вынашивала план побега, который увенчался успехом, а я не имела ни малейшего представления об этом. Она пережила путешествие, после чего ей удалось скрывать свою личность в Вансанте несколько дней. Если она уже давно помогала в лазарете, как говорила та сестра, то ей, вероятно, удалось пробраться в город с одним из караванов с припасами, Все это требовало незаурядного ума и изворотливости. В смятении я задумалась, что вообще о ней знаю. Я полагаю, что пока будет лучше позволить ей хранить твой реликварий. Мы привлекли бы слишком много внимания, напав на нее. Не в последнюю очередь, потому что в моем нынешнем состоянии она может победить. И если круг узнает, что я все еще жива, то явно не будет ожидать найти реликвию святой Евгении у Маргариты. «Восставший не согласился. Мы спорили до тех пор, пока у меня не закружилась голова и не пришлось свернуться калачиком, закрыв глаза. Тогда он затих. Я бы решила, что он дуется, если бы не его холодные и осторожные прикосновения, скользящие по моему телу, словно он осматривал меня на предмет повреждений. Последние мысли мыслью перед тем, как отключиться, было то, что мне, видимо, действительно было худо, раз это так обеспокоило его». Остаток дня я то просыпалась, то засыпала снова. В конце концов, восставший оповестил меня, что кто-то приближается. Кто бы это ни был, от него пахнет ладаном, овсянкой и душераздирающими страданиями. Ну, конечно, монашка. Высунув голову, я обнаружила, что ею оказалась сестра, несущая поднос, который она аккуратно поставила у моей кровати, открыв взору ломоть темно-коричневого ячменного хлеба и дымящуюся миску похлебки. «Кыш!» — воскликнула она, подняв голову. В ответ раздалось возмущенное карканье ворона. Я проследила за его взглядом, уже зная, что увижу. «Беда!» — приземлился на корни с окна. Его взгляд жадно впился в поднос. Сестра помахала на него рукой, пока он не пискнул и не улетел прочь. «Это птица?» «Госпожа, смилуйся», — сказала она, помогая мне сесть. «Кто-то даже научил его говорить. Судя по всему, маленькая непослушная девочка. Не позволяй ему красть твою еду, дорогая. Целители говорят, что тебе нужно есть. Я надеюсь обнаружить эту миску чистой, словно платок клирика, когда вернусь. Мне же не нужно следить за тобой, правда? Она строго смотрела на меня, пока я неловко орудовала деревянной ложкой, и рукой. Монахиня едва успела кивнуть в знак одобрения и отойти, как я услышала шорох крыльев. Беда снова появился, пытливо протягивая клюв к моему хлебу. Я откусила кусочек и сплюнула его себе в руку. Не смей, предупредил восставший, ты слышала эту монашку? «Да это всего лишь крошка». «Крошки!» — беда согласился со мной с надеждой, распушив перья. «Хорошая птичка!» «Это больше, чем ты съела со дня битвы. Этот ворон может сам о себе позаботиться, в отличие от тебя». Его настойчивость поразила меня. Я замерла, осматривая беду. Его яркие глаза и блестящие перья говорили о том, что от голода он явно не страдал, несмотря на свой статус изгоя среди других воронов. Я неохотно вернула хлеб в рот и принялась за похлёбку, предоставив восставшему изучать конковатое зелёное пюре, наполнявшее миску. «Зная я, что тебя будут кормить этой ужасной бурдой, рассуждал бы иначе», — наконец произнёс он. «Это гороховая похлёбка». «Звучит не лучше, чем выглядит. Но продолжай. Ешь, пока я страдаю». К счастью, на этом его жалобы, похоже, иссякли. Остаток трапезы он провел в нехарактерном для него молчании. «Монашка, мне нужно тебя кое о чем спросить», — произнёс он, и еда в моем желудке мгновенно обратилась в свинец, Что-то в его тоне подсказывало, что я не получу удовольствия от этого разговора. «Что?» — спросила я. «Не могла бы ты предупреждать, когда голодна?» Я сидела молча, просто не знала, что ответить. «Или устала», — добавил он, — «или испытываешь боль, если на то пошло?» «Я не знаю». «Как ты можешь не знать?» Я отодвинула пустую миску. Почему-то «я не знаю, как я не знаю» не казалось ответом, который удовлетворил бы восставшего. «Дело ведь не только в том, что ты больна. Каждый раз, когда ты двигаешься, становится больно. У тебя треснуло ребро. Ты чуть не сломала его вчера, когда упала с лошади» и я вывернул тебе плечо, поймав ту штуку, которой в тебя выстрелил одержимый. Это был арбалетный болт. Неважно, что это было. Ты чувствуешь себя плохо. Ты находишься едва ли не в худшем физическом состоянии из всех сосудов, в которых я когда-либо обитал, но как будто ты даже не замечаешь этого». Лучше не думать об этом. Я привыкла не обращать внимания на подобные. Пришлось в сарае. В чем? Это мне известно, что такое сарай. Огрызнулся он. Почему ты была в сарае? Я уже и забыла, что оставший не знал, когда я была одержима пепельным и не смогла решить, как закончить это предложение. Вспышка воспоминаний озарила мою голову подобно молнии, странный неподвижный образ меня, внезапно набросившийся на своего младшего брата. Я взирала на это с позиции наблюдателя, находящегося вне моего тела, рычащего ребенка с пустыми глазами, с окровавленными пальцами и сорванными ногтями. Я раздирала ими веревку. В тот раз мне удалось вырвать у брата несколько клоков волос, прежде чем отец повалил меня на землю. Я ощутила нетерпение восставшего и поняла, что так и не ответила на его вопрос. Сначала родители держали меня связанной. Потом, когда это перестало работать, они заперли меня в сарае за нашим домом. Молчание. Затем он задал вопрос. «Они не пытались отдать тебя монашкам?» Они не знали, что я была одержима. Думали, что просто сошла с ума. Матушка Кэтрин считает, что Пепельный нашел меня, когда я была младенцем, поэтому им казалось, что со мной всегда что-то было не так. Я надеялась, что мне не нужно объяснять дальше. У большинства людей зрение проявлялось в детстве позже, когда они становились уже достаточно взрослыми, чтобы кому-то об этом рассказать. Случаи его проявления в младенчестве были редки, но не являлись чем-то неслыханным. И когда это происходило, дети выживали, как правило, нечасто. Немногие знали, что одержимость может произойти и в столь юном возрасте. Моя семья, разумеется, не знала. Все, что им было известно, это то, что я превратилась из кричащего трудного младенца в ребенка, который кусался и царапался, словно животное, движимое странными и жестокими прихотями, которых они не понимали. Ни у кого в моей деревне не было зрения, поэтому если мои глаза и светились серебром, то этого никто не видел. Я тоже не знала, что одержима, добавила я, прежде чем восставший успел задать очевидный вопрос, почему не попросила о помощи. Никто не рассказывал мне о духах. В таких деревнях, как та, откуда я родом, о них не говорят. Это считается плохой приметой. «Никто никогда не пытался со мной заговорить в любом случае, они только приходили поглазеть. Часто я просыпалась от того, что к окнам сарая прижимались лица, деревенские дети заглядывали ко мне и шептались. Мне негде было спрятаться». Глупцы. «Людям попросту нравится выдумывать суеверия, а потом погибать из-за них. Или что еще лучше...» «Использовать их как предлог для убийства других людей». Он замолк. «Что, по-твоему, с тобой происходило?» Я чуть было не ответила, что не хочу об этом говорить, и тут мне пришло в голову, что, возможно, хоть раз, но могла бы. Восставший не был человеком, и я сомневалась, что смогу сказать ему такое, что он сочтет действительно шокирующим. Что бы со мной ни случилось, он видел и кое-что похуже, утешения слабые, но в какой-то степени обнадеживающие. Пепельный стал частью меня, злой частью, что хотела совершать плохие вещи, причинять людям боль. Или если вокруг не было людей. Я уставилась на трещину в потолке, вспоминая, Он заставлял тебя причинять боль себе. Я не уверена. Может, это был Пепельный. Может, это была я, останавливающая Пепельного. Я не замечала разницы. И люди бросили тебя там на произвол судьбы. Казалось, восставший делает те же выводы, что и я сама. Удивительно, но то, что я впервые поделилась этими воспоминаниями вслух, позволило мне увидеть их в новом свете. Как я поняла в том сарае, что никто не придет, если мне понадобится помощь, никто не утешит, когда мне будет больно, никакой гарантии еды, когда буду голодна, что ничего не могу сделать, дабы изменить это, только терпеть. Теперь, лишившись привычного уклада жизни в Наимсе, Я вернулась к старым привычкам. Восставший казался мне почти сочувствующим, он не осуждал. Для него, существо, которому пришлось методом проб и ошибок изучать, как работают человеческие тела, мои проблемы даже не были чем-то необычным. «Я буду тебе напоминать», — наконец сказал он, «вместо того, чтобы ожидать, что ты вспомнишь сама, когда тебе нужно есть» когда тебе плохо или больно, когда нужно знать, достаточно ли это серьезно, чтобы обратиться за помощью. Но ты должна пообещать, что будешь меня слушать. Идёт? Я притихла, размышляя, сможет ли злой дух, вселившийся в мое тело, превратить меня в хоть отчасти нормального человека, Потом повернулась лицом к окну, позволяя солнечному свету ужалить мои глаза. «Да, обещаю». Я снова крепко уснула. Проснулась где-то после наступления темноты и услышала, как сестры поют вечерние псалмы. Их голоса разносились по округе от часовни до лазарета и словно были пронизаны лунным светом, проникающим сквозь ставни. И пока я слушала их, В моей груди нарастала тоска по дому. Вспомнилось, как впервые услышала хор в Наймсе. В своей деревне я иногда слушала, как напевает соседка, пока она стирала рядом с моим сараем, единственная музыка, что была мне знакома до того. Трудно описать, что я тогда испытала. Всю жизнь полагала, что все во мне было таким же маленьким, тусклым и грязным, как и внутренности того сарая, Но высокие чистые ноты, казалось, отдавались эхом в неосвещенных углах моей души, обнажая ее форму, более грандиозную, чем я когда-либо подозревала. И этот звук наполнял меня тоской и почему-то непонятному, подобно отчаянной надежде. Только желала я не воды или чего-то еще существовавшего в той прежней жизни. Матушка Кэтрин нашла меня после, вцепившейся в спинку скамьи напротив, так, словно меня сносила в море. Она показала мне, как неподвижно стоит пламя свечей по всей часовне. Теперь, вдали от монастыря, впервые с момента моего приезда, я поняла, что тоска, какую я испытывала в тот день и много дней спустя, была тоской по дому. Тоской по месту, где я никогда не бывала по ответам на вопросы, что носило в своем сердце, но для которых у меня не находилось слов. Тогда я не осознавала этого, потому что не понимала, что значит иметь дом. Я уже почти погрузилась в сон, когда в крыле раздались голоса, сопровождаемые тихим шарканьем шагов. Пара сестер патрулировала коридор, следя за тем, чтобы с пациентами ничего не случилось. Они проходили мимо спящих, некоторые из которых храпели, другие лежали неподвижно в дремоте. Несмотря на то, что уже полностью проснулась, я лежала тихо и делала вид, что тоже погружена в сон. «С момента битвы минуло два дня, а в Ройшеле до сих пор нигде не было замечено ни одного опасного духа», прошептала одна из сестер. «Думаете, это возможно? Артемизия Наимская действительно святая?» Другая монахиня вздохнула. Я ощутила, как напрягся восставший. И еще до того, как она заговорила, поняла, что это была матушка Долорес. «Боюсь, что век святых и чудес — это не то, чему стоит радоваться, сестра Мари. Госпожа посылает нам такие дары только во времена тьмы. Помнишь ли ты писание святой Лилианы?» Сестра на мгновение замолчала, затем зашептала. И вот тихий колокол просыпается, возвещая о мертвых, и зажигается последняя свеча против надвигающейся ночи. Я напрягла слух, чтобы услышать больше, но их голоса стихли, когда сестры вышли из зала, оставив холодный комок в моем животе и один томительный образ устойчивого пламени свечи, медленно надгорающей, единственного оставшегося света, сдерживающего тьму.